Глава 15. О себе и своей семье Олеся рассказывать не любила. Родом была из Октябрьского и сколько себя помнила, мечтала уехать оттуда. Без разницы, в Москву, в Питер, в Сочи, за границу. Это был тот случай, когда не столь важно куда, лишь бы оттуда. Планы у девушки были амбициозные, а возможности реализовать их скромные. Я упорная, если чего хочу, землю буду грызть, но сделаю, говорила она. Кому-то всё в жизни легко даётся, но это не мой случай. Мать меня растила одна. Не знаю, в курсе ли она, кто был мой папаша. Я и не спрашивала. Это только в кино к матерям пристают. Ой, кто же мой папочка? Неужели не лётчик? Ах, я маленькая принцесса, обо мне должны заботиться. Поддержка отца важна с детских лет, а если её нет, То это психологическая травма. В действительности, когда растёшь в дыре на окраине городишки, в двухэтажном бараке с удобствами на улице, а твои соседи сплош алкаши, быстро всё понимаешь и про лётчиков, и про принцесс, и про травмы, кстати. У меня соседка была, Маринка. Вот у неё отец как раз имелся, пил не просыхая, нигде не работал, лупил Марinku с матерью, как сидоровых кос. Когда умер ей 11 лет было. Так вот я Маринку никогда такой счастливой не видела. Если ты через это не прошёл, не поймёшь. Поэтому не надо мне про душевные травмы втирать. Вадим кивнул, хотя ничего не говорил, только слушал. Она ты они перешли в начале беседы, не сговариваясь. Училась хорошо, не отличница, но без троек. Всего четыре четвёрки в аттестате было. Мать работала в столовой. Посуду мыла, полы, всякое такое. Еда была всегда, а вот одежда, не говоря уже о чём-то ещё, с этим было туго. Я с 13 лет подрабатывала, копила на телефон, наушники, книжки, читать всегда любила. Учиться хотела на журфаке, выбрала Казань. Далековато от нас, но в том и смысл подальше убраться. На Москву и Питер не замахивалась, понимала, что не поступлю. А там всё же был шанс, Алиса вздохнула. Но не сбылось. В итоге пришлось учиться в Октябрьском. У нас есть пара вузов. Я поступила в педагогический. С первого курса пошла в студенческую газету, потом для городского вестника стала заметки писать. На третьем курсе премию областную получила. Писала для журналов в интернете и ещё на пятом курсе доучивалась, а меня уже должность ждала в местной газете. Счастью не было предела. Думала, поработаю, опыта наберусь и рвану. Плечи Алисы опустились. У тебя выпить нет? Извини. Правильно, нелогично одобрила девушка. Ненавижу, когда бухают. Сама редко пью, просто иногда накатывает. Ладно. Так на чём я остановилась? Ты мечтала набраться опыта и уехать наконец-то из Октябрьского. Ага. Я уже на первом курсе от матери съехала. Сначала мы с двумя девочками комнату снимали. Потом, как получше зарабатывать стало, целую комнату смогла себе позволить в двухкомнатной квартире у бабушки одной. Мать и раньше выпивала, а как меня не стало под боком, расслабилась окончательно. Пьянка, кавалеры она умолкла, и Вадим видел, что Олеся борется со слезами. Матвей родился, когда я в 11 классе училась. Я как из дома ушла, забирала его к себе. Ну, часто не получалось. У меня же учёба, работа. Старалась покупать ему вещи, из садика забирала, приходила постоянно, еду готовила. На мать орала, Аляся махнула рукой. Матвейка он такой, не знаю, как сказать, правильный, не капризный, рассудительный. Мне иногда казалось, брат умнее меня в 100 раз, а лучше, добрее, так уж точно. Мать допилась до смерти, отравилась. Я как раз собиралась диплом отмечать с одногруппниками в ресторане. Обычно от всего отказывалась. Такая, знаешь, трудоголичка, ботанка, вечно занятая. У меня даже парня не было, потому что на парня время нужно, а у меня оно откуда? Но тут решила: надо в кое-то веки погулять. И на тебе, звонит Матвейка: "Мама говорит, не дышит. Остались мы с ним вдвоём на всём белом свете". Олеся посмотрела на Вадима и усмехнулась. — Тупо, да? Будто я на жалость давлю. Такая вся золушка или кто там, одна-одинешенька. Но на самом деле все хорошо пошло. — Мамуля наша, где бы она ни была, — Олеся посмотрела на потолок, — видит, небось, что, несмотря на все усилия, не сумела нам с братом жизнь испоганить. Барак наш к тому моменту уже год как снесли, и я забыла сказать, признали аварийным. А поэтому после смерти матери мы с Матвейкой стали жить вдвоём в квартире. Честно, это было круто. Ремонт сделали, зажили по-человечески, я пекунство оформила. Матвейка в школу пошёл. Планы про переезд я не оставляла. Так и думала: поработаю, брат подрастёт немного, денег подкопим, продадим квартиру и уедем. А потом, на свою беду, наткнулась на эту тему. Олеся вздохнула, Вадим предложил ей ещё чаю, но она отказалась. Ты уже тоже знаешь, да, про автобус. Знаю. Об этом чуть позже. Продолжай, пожалуйста. Так и осталось неузнанным, что тогда случилось, кто виноват в трагедии. История меня буквально завораживала: умирающий город, провалы, пропавшие дети. Олеся нахмурилась. Такой сюжет. Ты писатель, должен понимать, Я понимаю, ответил Вадим. Ты решила, что это твой шанс написать статью и прославиться. Именно, громкий материал, журналистское расследование, а может и книга потом. Я дура, подумала, это будет бомба. В столичных медиа увидят, какая я крутая, в одиночку докопалась до правды, узнала то, чего никто не мог узнать, и примут меня с распростёртыми объятиями. Что же за слабое звено было в твоём плане? Алиса встала и прошлась по комнате, уперев руки в бока. Всё просто как топор, Вадим. Про трагедию с детьми все кому надо знали. Кто виноват, как это случилось, почему, не потому молчали, что никто додуматься не мог, а потому что надо было молчать, если хочешь жить, понимаешь? За смертями стояли серьёзные дяденьки. Они не хотели, чтобы всё вылезло наружу. Замяли. К тому же тогда проще было, в доинтернетную эпоху. а тут я, прикинь, со своим энтузиазмом. Бегать везде стала, вопросы задавать, рассказывать, что статью пишу, что доберусь до сути, что правда станет всем известно. Меня попросили заткнуться. Сначала вежливо, но я закусила у дела. Я же девчонка с окраины, меня ничем не пронять, не заставить отказаться от шанса написать статью века. Попросили еще раз. А после... Олеся обхватила себя руками. Matveyku ukrali, она всхлипнула. Как ты узнала, что это связано с твоими поисками? Олеся посмотрела на Вадима как на психа. А с чем ещё, чтобы сложить 2 и 2, не надо быть Нобелевским лауреатом? Извини, глупость сморозил. Вадим встал, подошёл к ней. Как это случилось? Как пропал Матвей? Олеся прикусила губу. Я приехала в Верхние Вязы, чтобы подтвердить свои подозрения. Собрать побольше материала для статьи, накопать сведения про уродов, которые здесь заправляют, стоят за смертями в 90-х, за исчезновением детей. Попросила соседку за братом присмотреть. Она помогает иногда, когда я не успеваю. Я плачу, деньги же всем нужны, так. Вопрос ответа не требовал. Матвейка простудился немного. Ничего серьёзного, надо чуток дома побыть. Уже выздоровел почти, сопли только остались. И я подумала, почему бы сейчас не смотаться в Верхние Вязы на пару-тройку дней. Давно хотела. Так удачно вышло больничный, отпрашиваться на работе не надо. Матвей под присмотром, соседка будет приходить. Олеся запустила петерню в копну кудрей, и Вадиму показалось, что она хочет вырвать клок волос. Идиотка, вообразила себя, короче, приехала в тот же день, что и ты, потому и разозлилась. планировала потихоньку действовать, а сразу бац и авария, чуть под колёса не попала. По легенде, я тётку навещала. Соседки тоже так сказала: в верхних вязах материна тётка живёт, старенькая, совсем из ума выжила. Я пожила у неё, но вчера пришлось съехать. Выгонять стала, орала, как резаная, будто я воровка, вдобавок спать ей не даю, свет ночами жгу, электричество не экономлю. Бред всякий. Губы Олеси побелели от напряжения. Наконец-то она оставила в покое свои волосы, но теперь сжала кулаки. Мне казалось, я действую осторожно, лишнего внимания к себе не привлекаю, но, конечно, ошиблась. Утром соседка звонит в истерике, вечером Матвея уложила, всё проверила, дверь заперла, утром пришла ребёнка нет. Я не успела ничего сообразить, как следом сразу сообщение: чтобы ничего не предпринимала, никуда не звонила. Кое-как успокоила соседку, наплела, что подруга приехала, забрала Матвея, а потом не знала, что делать. И сейчас не знаю, бегала по городу, пыталась звонить, расспрашивать. Мы делали это практически синхронно, невесело усмехнулся Вадим. К тебе приходила, но не застала. Алиса паниковала. Боевитость и напор покинули её. Девушка выглядела несчастной, сломленной. Мы что-нибудь придумаем. Нас теперь двое, ты не одна. Странно, что на связь с тобой никто не выходит. Может, не решили ещё что делать? Это даёт нам фору. Она молчала, глядя себе под ноги. Олеся, ты очень смелая, стойкая, ты справишься. Думаешь, наверное, вот стерва. У неё брат пропал, единственный родной человек, а она к незнакомому мужику ужинать припёрлась. улыбается, хвостом крутит. Спросила Олеся, вскинула голову и посмотрела на Вадима в упор. Взгляд был напряжённый, горящий, словно девушка не то заклинала Вадима, не то гипнотизировала. Скажешь, не подумал? Послушай, ты не Я не знала, что ты за человек. Может, и вправду не дочиище ша книгу пишешь, или дочка пропала, а тебе пофигу. Мы ему же папаша или отцу Матвея на нас плевать было. Или я начну слёзы лить, просить помочь, а ты меня выставишь вон, чтобы не впутываться? Или ты извращенец, или так перепугаешься за свою жизнь, что она почти кричала. Лицо исказилось и покраснело, тело стало трясти мелкой дрожью. Похоже, у Олеси случился истерический припадок от пережитого напряжения. Не особо задумываясь, как поступить, Вадим привлёк Олесю к себе, обнял за плечи, стал гладить по голове. нашёптывая что-то вроде: "Тише, всё будет хорошо, не надо плакать". Точно так он успокаивал Ирочку. А ведь сейчас перед ним был такой же испуганный ребёнок. Когда Олеся перестала дрожать и Катя всхлипывать, Вадим усадил её в кресло, как недавно Дениса Сергеевича. По щекам девушки текли слёзы, и он достал из кармана носовой платок, протянул Олесе: "Ты хороший человек, Вадим". Голос её слегка охрип. Прости. Не за что извиняться. Она вытерла слёзы и высморкалась. Дать водички. Алиса отрицательно покачала головой. Ты прав, у нас возможно есть фора, нужно использовать время с толком. Поступим так. Я расскажу, что удалось выяснить, потом ты расскажешь обо всём, что знаешь, а после решим, как нам быть. Вадим старался говорить сжато, кратко, но максимально точно. не упуская существенных деталей. Похищение Ирочки, ролик, увиденный спустя год, исчезновение блогера, схожие по содержанию кошмары, которые мучили Вадима и Риму, сестру виатора. Рассказы местных жителей, исчезновение Дениса Сергеевича, неудачные поиски, общение с коменданшей общежития, полицией и администрацией Верхних Вязёв. Выслушав Вадима, Алиса сунула руку в карман и вытащила телефон. Для начала послушай запись. Я разыскала Иннокентия Львовича, археолога, помнишь? Он живет в Ярославле. Кое-как согласился поговорить. Убеждала его долго, уговаривала. Нет, в Ярославль не ездила, опережая вопрос Вадима, сказала девушка. По мессенджеру общались. Я его слова на диктофон записала. Судя по всему, пережить ему довелось такое, что хочешь спросить, в своем ли он уме, адекватно или нет? Послушай сам. Алиса отыскала в диктофоне нужную запись, и комнату наполнил мужской голос, сиплый, словно уговорившего болело горло, тихий, немного неуверенный, будто этот человек сам не мог поверить тому, что говорит.